под знаком бога Марса. Умер старый нума Помпелий, и тогда опять настало время бога Марса. Новый римский царь Тул гостилий объявил войну правителю города Альба Лонги из-за спора пастухов о стаде коров. Чьё оно? Альбанцев или римлян? Повод для войны, конечно, пустяковый. Наверное, поэтому оба царя пришли к соглашению не устраивать кровавой битвой, а решить исход войны в поединке. Римляне выставили на поединок трёх братьев-близнецов Гарациев, а их противники трёх братьев-близнецов Куриациев. Почти сразу двое из Гарациев были убиты, и против троих Куриациев остался лишь один Гараций, который обратился в притворное бегство. Римляне разразились криками негодования, однако Гораций оказался не только мужественным, но и мудрым воином. Его преследователи бежали с разной скоростью, и римлянин сначала убил первого из них, затем второго, и, наконец, третий. Весь Рим радовался победе, и только родная сестра героев встретила его слезами горя и отчаяния, а один из куриациев был ее женихом. Гораций стал стыдить сестру, но та продолжала его упрекать. И тогда ослеплённый яростью воин пронзил сестру мечом. Ты забыла своих убитых братьев, своё отечество, крикнул он. Ступай же к своему жениху. За убийство сестры Гарация приговорили к смерти. Тогда его отец обратился в высший суд, к народу. Мой сын спас родину, о которой забыла моя дочь. Если бы не сын, я сам убил бы её. И народ оправдал Гарация. Народ это сделал ещё и потому, что по римским законам отец семейства имел право не только продать в рабство виноватых детей, но даже казнить их. После этого случая у римлян возник обычай, получивший название апелляция, когда каждый мог обжаловать приговор в вышестоящем суде. Что же касается Гарация, то после оправдания он совершил ещё и обряд очищения от пролитой крови сестры, прикрыв голову плащом Он прошёл под деревянным брусом, который опирался своими концами в противоположные стены узенькой улочки и каждую секунду мог обрушиться. С тех пор этот брус стал называться сестренным брусом, и по преданию римляне сохраняли его больше тысячи лет, вплоть до времён самого Августа.